За время перелета между первыми двумя точками нашего долгого маршрута я успел сделать немало. Полностью отложив корабельные дела, за 27 часов я провел две выматывающие тренировки, выкладываясь в отжиманиях, подтягиваниях, приседаниях и работе над прессом, поделив упражнения между двумя тренировками. Упор был на увеличение выносливости, поэтому все упражнения были многоповторными и частыми. Пот лил с меня ручьями. Поглотители влаги старались на полную, но не поспевали за мной. Между тренировками я успел выспаться, отстоять две двухчасовые вахты, просмотреть пяток роликов по боевой тактике, выучить 20 слов на китайском, наполовину прочитать на русском языке роман «Мёртвые души», а затем прослушать долгую лекцию от Лео о том, почему рабство – это плохо. Следом, перехватив ещё пару часов сна, я прикрепил растяжками к стене мягкую широкую панель, начертил на ней мишень в виде мужского силуэта и принялся стрелять, щедро тратя иглы. Не забывал я и про дистанционный электрошокер, стремясь добиться максимального автоматизма в обоих случаях. Смена батареи или баллонов, перезарядка картриджей, выхватывание из кобуры. После, казалось бы, достаточно лёгких упражнений руки и плечи ныли так, будто я несколько часов таскал тяжеленные гири. «Само собой, а куда от него деться? Лео редко умолкал за всё это время, давая мне пощаду только во время сна. Но я не был в претензии. Верный Искин делал всё, что в его силах, чтобы повысить мои шансы на выживание. Вафамыч тоже подбадривал меня как мог, заодно пытаясь относиться ко всему с максимальной невозмутимостью. Он лишь едва дёрнул бровью, когда я деловито прополз мимо него по коридору, волоча за собой якобы отказавшие ноги». Лео в это время нараспев читал мне найденную им где-то ободряющую то ли молитву, то ли мантру, отчего по ведущему корме коридору раздавалось заунывное блеяние. Разумеется, и Скин не был суеверным или религиозным, зато Лео считал, что мы, слабые человеческие существа, постоянно нуждаемся во внешней мотивации и одобрении. Вот он и старался до тех пор, пока я не взбесился и не пригрозил стать тем, кого позднее могут назвать Тимом рвущим провода. Угроза подействовала, и впредь Лео старался помалкивать. Часы пролетали незаметно, и я был удивлен, когда получил оповещение от Искина о том, что мы приближаемся к цели. Переведя маневровые двигатели в режим торможения, мы сбросили скорость и дальше уже тащились как черепахи. Когда я поднялся в рубку, вытирая распаренное лицо одноразовым полотенцем, на экранах уже показался астероидный маяк «Штрассе Деслихт».